Экспедиция номер 10. Западня. Подземелье у Масличной горы. Ангел заново простукал стену костяшками пальцев. Тщетно. Он опустился на груду камней, покачал головой. Слабое сияние вокруг крыльев освещало грот и остатки развороченного саркофага. — Это ловушка, — тихо произнес ангел. — Выхода нет. Путь назад засыпало, отсюда тоннель вел на поверхность. Но он разрушен. Алевтина, неверя, продолжала щупать камни. — Как же так? Как же так? — шептала она. — Уже в самом конце, когда мы достигли желаемого. — Ненавижу! Проклятый Зарававель! Ангел протестующе шевельнул крылом. — Нет, мама! Ни Зарвавиль, ни Анна не знали об этом устройстве. Они оставили саркофаг здесь и были уверены в его полной безопасности. Ты помнишь? Их так шокировал наш вид, что ключ отдали без слов. Они находились в прострации. Не похоже, что нам готовили ловушку. Со стороны Масличной горы кто-то прорыл сюда туннель, а потом уже устроил западню для хозяев саркофага. Когда мы сдвинули ящик, пришел в действие механизм, и выход засыпало камнями банды грабителей часто навещают подземелье богатых домов, разыскивая сокровища. А футляр для руки, как сказала Анна, сделан из серебра. Конструкция обвала для преследователей в стиле этих стервятников. Алевтина сощерила глаза, вглядываясь в сумрак. — Ты имеешь в виду, рука семиона похищена? Но разве она сама пробила себе дорогу из саркофага? Вор наверняка забрал ее, позарившись на футляр. Разграбление гробниц — мода, пришедшая в Иудею из соседнего Египта. Там черные копатели проводили рейды, опустошая пирамиды фараонов едва снимался почетный караул. Так вот, у древних египтян рука трупа считалась амулетом, оберегавшим грабителя от мести духов из царства мертвых. В Иудеи не верят в Анубиса, но традиции остались те же. Скорее всего, руку Симеона не выкинули, а сохранили. Но это еще не самое плохое для нас. «Милая мама!» Алевтина с удивлением поняла, что дышится ей вполне нормально. Толстые стены подвала Синедриона не давили на грудь. Она спокойно вдыхала воздух, чего не должно быть под землей. «Вот интересно!» — промолвила женщина. «Ангелы что, выделяют кислород? Вроде растений. По крайней мере, мы тут не задыхаемся». Ангел, не выдержав, рассмеялся. «В чем-то ты права!» Тела ангелов — универсальные организмы. Это смесь человека, природы и птицы. Мы можем дышать под водой и поддерживать своим дыханием тонущих. Так что, наверное, да. Правда, эта функция называется не кислород, а небесное благоухание. У нас вообще довольно много способностей. — Я почти сто лет прожила в раю, — удивилась Алевтина. Но так и не изучила ангелов полностью. Всегда есть что-то... — Чего ты не знаешь? — Кстати, куда ты исчезал по ночам? Ты думал, я сплю, но я видела? Ангел взял в ладонь один из камней, повертел, отбросил в сторону. — Ты ведь помнишь, чья была идея взяться за поиски банщика? — У меня хорошая память, — произнесла Левтина. — После смерти твоего отца, я уже сбилась, который по счету, мы оба пришли к Архангелу Варфоломею. И он сказал, возможно, существует один единственный способ вернуть Алексея из Неверленда. Потом Варфоломей попросил тебя выйти и говорил со мной тета тет Он честно рассказал про Симеона все-все-все, а ведь это закрытая информация. В небесной канцелярии к ней имеют доступ лишь пять ангелов, поэтому-то тебя на беседу и не позвали. Ну а мне можно довериться, сохранять это дело в секрете в моих же личных интересах. Ты знаешь, у рая есть агенты в прошедших веках. — Конечно, — оживился ангел, — невидимки, как и я. Алевтина глубоко вздохнула, уперлась взглядом в стену. Их называют «уши рая». Один из невидимок, патрулируя Ярушалаем, стал свидетелем разговора банщика с Цезарем. — Подожди, подожди, — прервал ее ангел. — Этот невидимка, пользуясь своей призрачностью... — Занимается тем, что шастает по баням? — Ну, — улыбнулась Алифтина, — разве это удивительно? Наверняка любой мужчина хоть однажды хотел обратиться в призрак и заглянуть в женскую баню, а потом для проформы посетить уже мужской зал. Разве ты ни разу не воспользовался невидимостью? Ангел покраснел до кончиков крыльев и ничего не ответил. — Невидимка! — «Сообщил подробности разговора Варфоломею», — продолжила Левтина. «И пусть не все детали были ясны, Архангелу стало понятно, готовится нечто очень неприятное для голоса. А голосу не до того, чтобы распутывать заговоры и ввязываться в интриги. Но подобную помощь он непременно оценит». Если мы нейтрализуем угрозу со стороны Симеона, Варфоломей лично похлопочет, чтобы голос вытащил твоего отца оттуда. — Он уже это сделал, — перебил ее архангел. — Ты спросила, где я был, виделся с отцом. Я приходил и смотрел на него, как тогда в Ярушалайме. Один раз в подземелье, в Москве. Правда, меня оттуда выкинул неизвестным устройством в капсуле. И второй раз в Ираке. Я его чувствую. Я не могу знать, где он сейчас, но всегда выбираю верное направление. А вот он не видел меня. Ну, может быть, на долю секунды. Мне показалось, он понял, что я здесь. Алевтина замерла, словно громом пораженная. — Так получается, Алексей жив? — пролепетала она. Из ее глаз брызнули слезы. Алевтина плакала безмолвно, словно отключили звук. Ангел склонился над ней, погладил по волосам. «Давно — Давно? Голос воскресил его, чтобы папа помог разобраться с заговором Тиберия. Вернее, с последствиями этого заговора. Да, план Цезаря удался, и в будущем, 2011 году, итоги расхлебывают полной ложкой, как небесная канцелярия, так и ад. Я не сказал тебе, можешь меня винить. Но я ведь знаю твой характер, мама. Ты плюнула бы на задание и полетела к отцу через все эпохи. Только подумай, что я услышу от Варфоломея. Парень сидит сейчас и предвкушает, как войдет к голосу с докладом об эксклюзивном предотвращении святотатства. Там такая конкуренция началась, хоть в дустом трави. Папа в купе с Малениным, ну да-да-да, куда ж без него, расследует дело по заданию шефа. Им противостоит группировка падших ангелов, а также третья сторона, мечтающая установить на планете новый религиозный культ. Отказываться нельзя. Ангелы ведь те же офис-менеджеры, пусть даже и с крыльями. У нас существует корпоративная солидарность. Надо закончить задание. Алевтина усмехнулась. Усмешка содержала килограмм горечи. Ты весь в отца. У тебя работа всегда на первом месте. Доволен? Теперь мы с тобой заперты в подземелье, и я его больше не увижу. Нас всегда кто-то или что-то разлучает. Постоянно. Может, он все же прав, и мы действительно в книге. Единственная мысль, которая греет меня, — это то, что Алексей жив. Я попаду в небытие?» Ангел закатил глаза к нависшему над ними земляному потолку. «Мама!» — как можно деликатнее, сказал он. «Ты увидела, что я исчезал, верно? Не удивилась новости, что я находился в другой эпохе. Тоже правильно». Так почему же тогда, при всем богатстве логики, тебе не пришло в голову, что я могу телепортироваться? Алефтина запнулась на полуслове. Ой, точно, пролепетала она. Значит, мы спасены? Не совсем, поправил ее ангел. Я способен на телепортацию, но ты-то нет. — И покидать тебя надолго я не могу. Ты задохнешься, потому что не будет небесного благоухания. Можно отсутствовать максимум час. С своего позволения, я быстро телепортируюсь на разведку, посмотрю, что там снаружи, где был ход, и вернусь. Он поднялся, разминая затекшие крылья. Ревтина тоже поднялась, вспомнив одну вещь. — Ты сказал, что руку Симеона грабители не выкинули, а сохранили, и это не самое плохое для нас. Что же тогда хуже? — Есть такой обычай, — вздохнув, сказал ангел. — Умершему грабителю кладут в гроб его амулеты. Как ты думаешь, что положат нашему?